Глава пятьдесят седьмая. Ратмир. Узнав этаж и номер палаты, встаю с кровати. Еще немного шатает от слабости. Неужели я так много крови потерял? Осторожно в коридор выглядываю. На диване Арман сидит, прикрыв глаза. «Тебе выходить нельзя», — отвечает, даже не посмотрев в мою сторону. «На шухере, что ли? Типа того. Шмотки мне нужны». А полежать успеется надо клиле. Меня попросили присмотреть за тобой. Тебе мой отец прямой указ, что ли? Так-то мне и мой батя даже не указ прямой, ухмыляется. Я ничего не видел. Шмотки в сумке выпинывает ногой сумку в мою сторону. Спасибо. До нужной палаты добираюсь на одном упрямстве и чистом адреналине, не иначе. Слабость расшатывает, сердце в груди маслает с трудом. Почти через каждую ступеньку отдохнуть хочется и привалиться к перилам. Наконец, нужный мне этаж. Осторожно разглядываю снующих туда-сюда людей. Вроде никого особенного не заметил, своих точно не увидел. Палаты в этом крыле платные, Лилечку разместили в одноместную. Подойдя к двери, осторожно заглядываю через матовое стекло. Толком ничего не разглядеть. Стучу. Тишина в ответ. Может быть, спит? Войдите. Я, блядь, не вхожу, но словно втекаю в палату, осторожно прикрыв за собой дверь и застываю. Лиля, привстав с кровати, смотрит на меня. а я на нее. Просто смотрим, молчим. С худенького плеча слетает тонкая бретелька. Я слежу за этим кратким мигом обнажения, заметив, как сильно начинает биться венка над тонкой, хрупкой шеей Лили. Подхожу к ней. Каждый шаг с трудом дается. Лиля наблюдает молча, только из глаз слезинки срываются, до самого подбородка скатываются. застывая там прозрачными, дрожащими каплями. «Я присяду, можно?» Не дождавшись разрешения, опускаюсь на кровать с глубоким выдохом. Лиля внезапно резко обнимает меня за шею, сдавив изо всех сил, и меня накрывает. Резкая боль от слишком сильных и крепких объятий накатывает по всему телу, соревнуясь по силе с одуряющей жаркой волной облегчения. Лили здесь, со мной. «Как ты?» — вырывается из меня с громким всхлипом. Щеки обжигает. «Все хорошо. Тонус небольшой, но твои родители перестраховались. Сказали, мне нужно побыть в тишине, спокойствии. Вдали от всех передряг и тревог». «Прости меня. Я снова дров наломал. Прости. Не сдержался. Психанул, как дурень». Лили отстраняется, вытирает слезы. Извини, тебе нельзя сейчас так крепко обниматься. Постой. Тебе сейчас вообще нельзя ничего подобного. Ратмир, ты что вытворяешь? Ты лежать должен. Полежу. Здесь можно. Осматриваю палату через мутную пелену влаги. Слезу пустил, как девица. Вытираю глаза кулаком. Смотри, какое у тебя кресло широкое здесь. Просто випка. Разреши. Здесь остаться. Голос, севший от слез. Я расклеился рядом с Лилией, напустил эмоции по ощущениям, как хлебный мякиш, замоченный в молоке. Не могу держать безразличное лицо, все переживания, любовь и боль, все опасения наружу. Нет, хмурится, тебе врачи точно не разрешат. А ты? Тебе надо лечиться, Ратмир. Огнестрел — это не шутки. Хватит быть таким легкомысленным. Ты за двоих серьезная. Если быть откровенным, то ты во многом лучше меня. Обнявшись, мы отстранились, и теперь моя ладонь лежит поверх больничного покрывала так близко от руки Лилечки. Я осторожно передвигаю пальцы к ее руке по сантиметру и накрываю руку своей ладонью. Извини, я тебе кое-что вернуть должен. Разрешишь? Вернуть? Ты у меня не отбирал ничего? Отобрал. И у себя самого тоже отобрал. Отобрал право быть счастливым и любить без оглядки. Я ныряю в карман, достаю обручальное кольцо, белое золото. Верх выполнен в форме цветка. Бриллианты обточены и выложены лилией. Я швырнул его, вылетел из нашей квартиры и подобрал. Блядь, мне стыдно, прячу лицо в ладонях. Стремно от того, что сказал в запале. Мне прощения нет, но я все же попрошу. Лили, я хочу, чтобы ты была моей женой. Пожалуйста. А я его искала. Думала, что найду. Так глупо. Грустно улыбается Лилия. Я его видела, кстати, заранее. До того, как ты его из окна вышвырнул. Нашла и положила обратно. Очень красивое кольцо. А ты его примеришь? Мое лицо горит. Грудак прошибает эмоциями, которые даже разобрать не получается. Слишком много всего понамешано. «Лиль, я не могу стереть сказанное мною и забыть тоже не прошу. Я сам это забыть не смогу, как скот себя повел. Я только доказать пытаюсь, что однажды ты мне доверилась и сделала это не зря. Все было не зря. Я люблю тебя больше всего на свете. Ты самая лучшая из всех, и это я». Я тебя недостоин, если так рассудить. Во многом ты права была. Я родился в благополучной семье, я. Замолчи, шепчет Лиля. Просто замолчи. Она на меня не обнимает, кольцо так и остается лежать между нами на постели. Поцеловать тебя хочу, признаюсь. Можно? То есть теперь ты всегда разрешение спрашивать будешь. Только вначале. Поцелуй. Ее дрожащие губы к моим прижимаются первыми. Соль обоюдных слез смешивается. Поцелуй горько, отчаянный, до да безумия нежный. Так мы еще ни разу не целовались. В нас всегда было много жадности, страсти, огня, много безумия. Эмоции выходили на первый план. Сейчас мы целуемся неспешно, нежно лаская друг друга губами, чуть задыхаемся. но снова целуемся с полным принятием и осознанием произошедшего. «Лиля!» — Стану после поцелуя, обняв ее. «Ратмир, иди ложись немедленно. Тебя даже сидя шатает. Много крови потерял». «Не могу. Отойти от тебя не на шаг. Твои родители будут недовольны». «Но не от тебя без ума в курсе. Отец за тебя меня отчитал, как пацана». «Мама тоже всем сердцем за тебя болеет. Томка, даже мелкая лисица на твоей стороне». Лилия очаровательно краснеет и смущается. «Я никогда не думала, что будет так. Когда ты повел меня знакомиться своей семьей, даже не надеялась им понравиться». Лицо Лили на миг мрачнеет, становится задумчивым. «Именно поэтому я так долго молчала, не говорила о себе, не признавалась. Боялась, что потеряю свою новую семью. Мне было страшно, что они не примут подобное. Прости, что я так долго молчала. «Нет, это я тебе шанс не дал объясниться. Вспылил, как кретин. Я боялся тебя потерять. И когда ты сказала, что во многом врала, я о самом дурном подумал. Не выслушал. Мой косяк. Еще и бухать отправился к другу. Краснею. меня нет оправдания, знаю, но я все равно упорно хочу, чтобы ты была моей. «Я с тобой, Радмир. просто отвечает Лиля. Мы оба в этой ситуации наломали дров. Глупо винить кого-то одного. Я тоже была не права. Ты моя умничка. Я хочу прилечь. Устаю быстро. Лилия как будто извиняется передо мной взглядом. Конечно, ложись. Я тебя разговорами мучаю, признаниями. Ложись. Кольцо так и остается лежать на покрывале. Мне чуточку больно. Признаю, что Лилия кольцо так и не приняла. Ловко от предложения ушла. Но я все же упорный, поэтому, как только Лиля ложится, прошу снять ее с шеи простую тонкую цепочку. Зачем? Увидишь. Я продеваю кольцо через цепочку и возвращаю ей на шейку. Пусть оно будет у тебя, как только простишь меня и захочешь. Захочешь быть моей женой, наденешь. Я буду стараться изо всех сил, чтобы ты приняла мое предложение. Говорю с волнением, от которого подскакивает пульс. Лиля стискивает мою ладонь двумя руками. Ратмир, эти переживания сейчас совершенно лишние. Я просто иссушена эмоциями, и тебе тоже стоит отдохнуть. Ляг. Лиля отодвигается и показывает на место рядом с собой. Хотя бы так, немного со мной полежи. Просит и смотрит с ожиданием. Я только этого и ждал. Укладываюсь рядом с ней в тот же миг, обнимая. Лиля укладывается головой на мою руку, И обнимает меня, закрывает глаза. Наверное, я сейчас усну. Я так много сплю, бормочет она. А когда ты рядом, спится слаще всего. Спи, моя Лилечка. Моя. Ты моя единственная. Мысленно прошу у Бога силы и разума, чтобы больше не ошибаться, не ставить под удар любимую и нашего ребенка. Дай ладонь. Внезапно просит Лиля. Она опускает мою ладонь на свой выступающий животик. Срок уже приличный, но у моей девочки животик совсем небольшой, едва заметный. Не знаю, почувствуешь ли ты, но дочка сейчас толкается во все. Я все усилия прилагаю, чтобы это ощутить. Чувствительность и чуткость, внимательность на максимум. Я даже не дышу в надежде почувствовать шевеление дочурки. Сначала ничего не происходит. Лиля улыбается, явно ощущая. А я чуть не вою от того, что не чувствую ничего, кроме тепла ее кожи. Но потом вдруг едва заметные вибрации, слабые-слабые шевеления пробираются откуда-то из глубины. Это... Я поднимаю ошалелый от счастья взгляд на Лилю. Она тепло улыбается мне. Это наша дочка. Здоровается с тобой. «Привет, папа», — говорит со слезами на глазах. Тронутый этими счастливыми мгновениями опускаюсь, целуя теплую кожу живота, прижимаюсь щекой и губами, задерживаясь на несколько минут. Потом, преисполненный любви и счастья, целую Лилю. «Не думай о плохом. Все позади, Лиль. Впереди только хорошее. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю», — тихо отвечает она. подставив губы для поцелуя. Снова сливаемся, на этот раз крепче и жарче. Страсть плавит выдержку, пробуя ее на прочность. Отрываюсь от губ любимой с большим сожалением. Поспи, тебе надо отдохнуть, Ратмир. Молчаливо соглашаюсь с ней. Думаю, нам двоим необходима пауза, чтобы все окончательно осознать, уложить внутри. Пауза, но не по раздельности. Не смогу без нее, без нашей дочки. Нам нужна пауза, как островок спокойствия среди всех передряг, которые свалились на наши головы. Засыпаем катастрофически быстро. Лиля рядом, я спокоен и умиротворен. Она меня любит, и от этих признаний сердце искрит. Просыпаюсь от звука голосов. Двое спорят шепотом. Поверить не могу. Ратмир уже здесь. Возмущается отец. Прохинди! Я не хотел подпускать его к лиле так быстро. Ильяс, не мешай, пусть спят. Какой он шустрый! Уверен, этот тама раздала ему все. Кто-то у меня получит. Хватит возмущаться. Я тебя отправлю спать на диван на целый месяц, Ильяс Тимурович. Причем на диван не в нашей спальне, а за ее пределами. Шепотом строит отца мама. Никого ты не накажешь, ясно? Они же любят друг друга, посмотри. Но ошибки, пыхтит отец. На себя посмотри и вспомни, сколько ты сам дров наломал в прошлом. Как играл в бильярд с Рустамом и меня поставил на кон. Возмущается мама. Я уже про все остальное молчу. Нет уж, Ильяс. В белом пальто я тебе пощеголять не дам и не разрешу вмешиваться в отношения этой парочки. Твой сын из последних сил прокрался к Лили, а она его приняла. Хотела бы выгнать, прогнала, она сильная девочка. Но они вместе, это правильно. Все, пошли. Успеешь нотации почитать? Ему вообще-то нужно лежать в палате. В своей палате. Не нуди, твой сын крепкий и выкарабкается. Ничто так не лечит, как совместный сон с любимым человеком. Ставит точку мама. Дверь закрывается. Я счастливо улыбаюсь сквозь сон. Какие у меня классные родители. И да, мама права. Ничто так не лечит и не рубцует раны, как сон с любимым человеком.